Последний вечер муниципалитет устроил бал в его честь, но он извинился, что не сможет присутствовать, поскольку прогулка утомила его. Уединившись в спальне, с пяти часов вечера он продиктовал Фернандо ответ генералу Доминго Кайседо и велел прочитать ему еще несколько страниц про любовные истории Лимы, начиная с той, где главным героем был он сам». Потом принял теплую ванну и неподвижно застыл в гамаке, слушая доносимые ветром всплески музыки с бала в его честь. Хосе Паласиос думал, что он спит, как вдруг он спросил, «Помнишь этот вальс?» Он насвистел несколько тактов, чтобы освежить память своего управляющего, но тот не вспомнил. «Этот вальс?» Все время играли, когда мы вернулись в Лиму из Чукисаки, сказал генерал. Этого Хосе Паласиус не помнил, но он никогда не забывал ночи его славы, 8 февраля 1826 года. Утром того дня Лима устроила ему царский прием. И генерал ответил городу словами, которые повторял, не пропуская при каждом тосте. На всем огромном пространстве Перу больше не осталось ни одного испанца. В тот день была завершена борьба за независимость огромного континента, который он предполагал превратить, как он и говорил, в объединение наций. Самое обширное, самое необычное и самое могучее, которое когда-либо знали на земле. Этот вальс воскресил ощущение праздника, вальс, который повторили тогда столько раз, сколько надо было, чтобы с ним протанцевали все, без исключения дамы Лимы. Его офицеры, одетые в самую блестящую форму, какую только видел город, старались от него не отставать. Все они были замечательными танцорами, и воспоминания об этом жили в сердцах их партнерш гораздо дольше, чем память об их военной славе. В последний вечер Вонда праздник открылся победным вальсом, и он, лежа в гамаке, ждал, когда его Повторят еще раз. Но поскольку его все не повторяли, он вскочил рывком, надел тот же мундир для верховой езды, в котором ездил на рудники, и явился на бал без предупреждения. Он танцевал почти три часа подряд, заставляя повторять вальс всякий раз, когда менял партнершу, пытаясь, быть может, восстановить из пепла своей тоски, Блеск Былова. Ушли в прошлые те славные годы, когда все уже были вынуждены сдаться, и только он один до рассвета танцевал с последней партнершей в пустом зале. Танец имел над ним такую самодавлеющую власть, что он танцевал без пары, когда ее не было, или, если не было музыки, насвистывал сам себе, а порой... если ему было очень радостно, мог пуститься танцевать, вскочив из-за обеденного стола. Но в последнюю ночь в Онде он был так слаб, что в перерывах прикладывал к лицу платок, смоченный одеколоном, и вдыхал его запах, чтобы восстановить силы, и все равно танцевал с таким воодушевлением и такой юношеской ловкостью, что... окончательно уничтожил версию о том, что он смертельно болен. Вскоре после полуночи, когда он вернулся домой, ему сказали, что какая-то женщина ждет его в приемной. Она была элегантна и высокомерна, и источала весеннее благовухание. На ней был бархатный костюм для верховой езды с длинными до запястья рукавами – Сапоги из тонкого софьяная средневековая шляпка с шелковой валью. Генерал, как полагается, в таких случаях поклонился, заинтригованный таким странным визитом в неурочный час, не говоря ни слова, она поднесла к его глазам медальон, висевший у нее на шее на длинной цепочке, и он с удивлением узнал ее. «Миранда Линцей воскликнул он. «Да, я!» — ответила она. «Хоть я уже и не та!» Низкий грудной голос, похожий на звуки виолончели. Она говорила с едва заметным акцентом, Должно быть, оживил в нем незабываемое воспоминание. Он сделал знак часовому, чтобы тот вышел и сел напротив нее так близко, что почти касался ее колен и взял ее руки в свои. Они познакомились пятнадцать лет назад в Кингстоне, где он жил во время своей второй ссылки, на одном завтраке у английского коммерсанта Максвелла Хислопа. Она была единственной дочерью сэра Лондона Линдсея, английского дипломата. Тот, состарившись, пребывал в качестве владельца сахарного завода на Ямайке и писал там свои мемуары в шести томах, которые никто никогда не читал. Хотя Миранда была необычайно красива, А молодой изгнанник был весьма неравнодушен к женской красоте. Он не обратил на Миранду должного внимания. Он был тогда слишком занят своими мечтами и слишком зависим от другой женщины. Все это время она помнила его, как человека, который выглядел старше своих тридцати двух лет, худого и бледного, с усами и бакенбардами Мимулата и длинными волосами до плеч. Он одевался на английский манер, как молодые люди из семей креольской аристократии, носил белый галстук и мундир, пожалуй, слишком теплый для этого климата, с романтической горденьей в петлице. Однажды, ночью 1810 года, Полной любви, когда он был одет именно так, какая-то проститутка спутала его с греческим педерастом из одного лондонского борделя. Наиболее запоминающимся в нем и в радости и в гневе были его сверкающие глаза. и манера говорить, неутомимая и изнуряющая скрипучим голосом хищной птицы. Самым удивительным являлось то, что глаза его всегда были опущены, и он удерживал внимание своих собеседников, не глядя на них. Дикция – И ритм речи у него были, как у жителя Канарских островов, с оборотами образованного мадрица, перемежавшимися в тот день фразами на примитивном, но понятном английском, на котором он говорил из-за двоих приглашенных, не понимавших испанского. Во время завтрака он ни на кого не обращал внимания, занятый только собственными мыслями. Он говорил без отдыха, слогом ученого и оратора, то и дело бросая пророческие высказывания, которых заранее не готовил, и многие из которых попали в воззвание, напечатанное несколько дней спустя, в одной из газет Кингстона, известное в истории как «Письмо с Ямайки». «Не испанцы». а собственное наше разъединение, вот что снова приведет нас к рабству», — сказал он. Говоря о величии в возможностях и талантах Америки, он много раз повторял, «Мы — это человеческий род в миниатюре». Когда Миранда вернулась домой, Отец спросил, какой же этот заговорщик, который переполошил всех испанских агентов острова, и она коротко ответила, он ощущает себя Бонапартом. Через день он получил необычное послание с подробнейшими указаниями, как встретиться с ней в следующую субботу в девять вечера, в пустынном месте, куда он должен был прийти один и пешком. Подобный поступок был рискованным не только для его жизни, но и для судьбы обеих Америк, потому что именно он был последней надеждой разгромленных бунтовщиков. Испания только что вновь завоевала вице-королевство Новая Гранада и главный округ Венесуэлы. Всего пять лет, бывших независимыми, они без сопротивления сдались мощному натиску генерала Пабло марильо прозванного «миротворцем». Командование патриотических сил должно было быть устранено в результате очень простого приказа «вешать всякого, кто умеет читать и писать». Из того поколения креольцев – особенно самых ярких из них, кто посеял семена независимости от Мехико до Рио-де-Ла-Плата, генерал был наиболее убедительным, наиболее волевым и наиболее заметным, таким, кто сочетал в себе хитроумие политика с интуицией полководца. Жил он в доме из двух комнат, Вместе с двумя своими адъютантами, двумя рабами-подростками, которых знал с рождения и которые продолжали прислуживать ему после освобождения, и с Хосе Паласиусом. Идти пешком на какое-то непонятное свидание ночью без охраны было не только рискованно, но и неразумно с исторической точки зрения, но... Несмотря на то, что он высоко ценил и свою жизнь, и свое дело, ничто на свете не казалось ему большим искусом, чем загадка красивой женщины. Миранда дожидалась его верхом на лошади, в условленном месте, одна, и повела за собой по невидимой тропинке. Вспыхивающие над морем молнии и отдаленные раскаты грома обещали дождь. В темноте можно было различить несколько собак, они путались под ногами у лошади и лаяли, но она успокаивала их нежными, воркующими словами, которые негромко произносила по-английски. Они проехали очень близко от сахарного завода, где сэр Лондон Линдсей писал свои воспоминания, которых никто, кроме него, не читал, проехали по каменистому дну ручья и вступили в сосновую рощу, в глубине которой виднелась уединенная хижина. Там она спешилась, взяла его за руку и провела через темную молельню, до разрушенной ризницы, едва освещенной светильником, прикрепленным к стене, возле которой не было ничего, кроме двух скамеек, грубо сработанных топором. Они видели только лица друг друга. На нем была рубашка с длинными рукавами, волосы на затылке стянуты шнурком, как конский хвост, и он показался Миранде «моложе». и привлекательнее, чем во время завтрака. Он никогда не начинал первым, ибо не знал никаких правил, как соблазнить женщину. Каждый раз все было по-разному, особенно начало. В любовной преамбуле всякая ошибка непоправима, — говорил он. Тогда он был уверен в успехе, потому что, Все препятствия были устранены заранее, поскольку решение принадлежало ей. Он ошибся. Миранда была не только красива, она обладала чувством собственного достоинства, так что он не скоро понял, что на этот раз должен начинать первым. Она предложила ему сесть. Так же, как через пятнадцать лет Вонде, друг напротив друга, на разных скамьях, и так близко, что колени их почти соприкасались. Он взял ее за руки, привлек к себе и хотел поцеловать. Она позволила ему приблизиться до тех пор, пока не почувствовала его дыхание, и отстранилась. «Всему свое время», — сказала она.